Глава 13. Проворочившись всю ночь, я уснула только под утро. Мне снилось, что рядом кричат, вот прямо орут на ухо. Крик казался таким реальным, от него не спрятаться было, не укрыться. И когда три поверхностных сна сменили один другой, а крики с мольбой о помощи продолжали повторяться, до «Да меня дошло: кричат на Еву. Я сонно заморгала, Потом принялась яростно тереть кулачками глаза. Секунды две. Затем рывком села, озираясь вокруг. Кричал невысокий темноволосый парень с убранными сзади в хвост волосами. Одежда, как я успела бегло заметить, вся в прорехах, словно бежал, продираясь через колючие кусты. В глазах какая-то безысходность, лицо искажено отчаянием. Я хмуро притянула поближе лук. который положила засыпая рядом со спальником, заметив, что добудился, человек кричать перестал и только воскликнул с болью в голосе: "Помогите, прошу, эти люди держат в плену мою невесту". Я заазиралась в поисках извергов, лишивших парню невесты. Взгляд натолкнулся на Киншина, который был уже на ногах, и вид у дракона был отвратительно выспавшимся. Что касается и сама На него смотреть не хотелось, но пришлось, поскольку второй дракон находился в поле зрения. Беловолосы сидел на том же месте, где вчера засыпал, вид при этом тоже был подозрительно отдохнувший, только моргал часто, уставившись на разбудившего. Киншин как-то уж очень самодовольно улыбнулся и обратился к незнакомцу: "Ты видишь, добрый человек, мои спутники утомлены дорогой". и руками развёл гад, словно приглашал несчастного присоединиться к его личной трагедии. И сам понятно, этого не вынес, оказался на ногах раньше, чем Киншин договорил. А я решила гордость на потом оставить и зевнула. Всё-таки игры с русалками, утопление, приключения на острове Феи и разбитое сердце за одну ночь это серьёзно. И сам парня по плечу похлопал, Отчего тот на него с собачьим выражением каким-то посмотрел, с надеждой и верой в Беловолосого. Отчего лично мне захотелось фыркнуть. «Мужик, сначала поесть», — сказал и сам. «А потом уже что угодно. Я за завтраком». И скрылся в кустах чурбан бесчувственный. Тот кивнул и с криком «Я помогу!» бросился за драконом. Я откровенно опешила. «Как вы можете быть такими жестокими?» Спросила у Кеншина. Дракон плечами двинул. Ты что, не видела, принцесса? Этот человек не в себе. Что значит не видела? пробормотала я, поднимаясь и сворачивая спальник. Прекрасно я его разглядела, вполне нормальный мужик, только нерный какой-то и дёрганый. Кеншин как-то странно головой покачал, поджав губы, наконец сказал: Его околдовали, только непонятно, кто и чем. А я ресницами захлопала, но всё же сочла своим долгом сказать. А мне он вполне убедительным кажется. Киншин вопреки ожиданиям кивнул, соглашаясь. От такого я снова глаза протёрла. На всякий случай. Это он сейчас серьёзно с женщиной, то есть со мной согласился? Оказалось серьёзно, потому что дракон добавил: "Вот поэтому сначала позавтракаем, потом пойдёшь помогать ему и его невесте". Если она существует, я не могла не признать правоту его аргументов, то есть, забурчавший желудок не смог не признать. А если не существует, не беда, продолжил дракон. Я уже узнал нам по дороге. Я обозрела место нашей стоянки. Потухший костёр, рядом хвороста и дровишки, которые должно быть Кеншин раздобыл, пока мы спали. Вот что бы вы делали, если бы не котелочек мой походный? пробурчала я, направляясь к рюкзаку. Утро было свежим, солнце ещё не выглянуло из-за горы, который лежал наш путь, и я ёжилась. Да не посудка. Чай-то вчерашний кончился? Вчера ещё появление котелка и остатков вчерашних бутербродов, а также половинки чёрного хлеба дракон обрадовался. Здесь недалеко родник, сказал он. Давай наберу воды. протянула ему котеллок, и стоило нашим пальцам соприкоснуться, как во внутри что-то отозвалось, робко так, но приятно и тепло. А я уже думала, что после этой ночи моя реакция на драконов пройдёт, на всех причём. Киншин посмотрел в глаза долгим взглядом и улыбнулся, словно знал о смятении внутри и о тёплых волнах, которые заскользили по коже. Стоило чуть задержать на нём взгляд. Я схожу к роднику, сказал он таким низким и мелодичным голосом, что у меня дыхание перехватило. Я быстро. Не скучай, принцесса. Соскучишься тут, пробормотала я, мотая головой, чтобы немного прийти в себя. Пытаясь собраться с мыслями, я продолжила говорить вслух. Значит, кто-то за водой, кто-то за дичью, а я, значит, на хозяйстве. Плохая идея. Но всё же, когда у Бадракона и незнакомец почти одновременно вернулись, их ждал нарезанный хлеб, а ещё четыре бутерброда с сыром, которые я порезала каждый на три части. Кроме того, оказалось, что маменька запихнула в рюкзак несколько огурцов. Их я тоже порезала и разложила на походной тарелочке и даже солью посыпала. Гулять-то гулять. Так гулять. Никогда не видела, чтобы птицу ощипывали, разделывали, натирали солью и специями так быстро, и я даже моргнуть не успевала. Расположив дичь над углями, которые чудесным образом появились благодаря дыханию дракона, все трое умельно уставились на хлеб и остатки бутербродов. В общем, дичье закуска не дождалась. Наш новый знакомый представился Грекиофетом. И был сразу мной переименован в Гришу. Аппетитом он почти не отставал от драконов, что зародило у меня подозрение в провоте киншина. А может и нет никакой похищенной невесты, или есть, но только в реальности Грише. Но тут рассуждения пришлось отложить на потом, потому что если бы не успела ухватить кичью ногу, которую мгновение око жевало с припасённым заранее куском хлеба, половинкой огурца осталась бы без завтрака пока сворачивали лагерь, рассуждали, как быть с похищенной невестой. По заверению обоих драконов Игриши, места здесь глухие, а люди лихие. А что касается тварей, которые запросто могут встретиться по пути, о них вообще лучше даже не говорить, чтобы не накликать беду, это Гриша сказал. Моё рациональное предложение Почему бы драконам не слетать по-быстрому самим и не освободить несчастную девушку было отвергнуто, поскольку, как заявил Кеншин и сам как-то демонстративно со мной не общался, что не могло не радовать брюнета: дорогу они не знают и без Гриши не найдут. Второе моё предложение, подкорректированное и от того ещё более рациональное, почему бы кому-то из них не слетать прямо с Гришей? Он хоть парень крепкий, но для дракона что-то мне подсказывает, это не ноша. Было не просто отвергнуто, а даже подвергнуто остракизму. С выражениями лиц, словно я им кровное какое-то оскорбление нанесла. Мне заявили, что драконы это вам не перевозочное средство, и вообще любой другой сильно пожалел бы даже о подобных мыслях, не то что о сказанном. Я не о мыслях, не о сказанном. жалеть было не намерена, потому что предлагаю реально рабочий план, а его всячески критикуют и ещё насмехаются, мол, женщина, куда тебе и всё такое. А что же насчёт невест, спросила у них, и когда на меня уставились все трое, пояснила: "У нас в сказках драконы девиц похищают, до которых они большие охотники". Драконы переглянулись и сообщили важно, что девицы Тем более невесты исключения, кто бы сомневался, но на невесту, по мнению драконов и самого Гриши, парень не походил, поэтому решено было идти пешком. Что мы и сделали. Благошество теперь предстояло понижение, что значит никаких спусков и подъёмов, и двигались мы ровнёхонько к Заветной горе, что также радовало. Они на повозках к клетке Катять Мы их нагоним, сообщил Гриша, радуясь, что мы откликнулись на его скромную просьбу спасти невесту из рук извергов и ещё и завтрак он накормили. Он так приободрился, что даже просил у Киншина мой чемоданчик взять нести, поскольку по рытвинам и кочкам катить чемоданчик глупо. По лицу дракона видно было, как ему хочется расстаться с чемоданчиком, от лои витон, если что. Но всё же сказал что Гриша таким образом быстро выдохнется, и это сильно нас замедлит. А он, Кеншин, сильный, с чем спорить никто не стал. Но с рюкзаком моим Кеншин смог расстаться, и если вчера и сам был явно в выигрышном положении с двумя рюкзаками по сравнению с Кеншином, с рюкзаком и чемоданом, то сегодня, наблюдая торжественную передачу рюкзака Грише, По лицу дракона было видно, что жалеет, что такая замечательная идея, как делёжка одним рюкзаком, не ему пришла в голову. Миновав лес, мы вышли на хорошо укатанную дорогу, и от того, что Кеншин теперь запросто чемоданчик катил, я ещё раз показала ему, как для удобства ручку выдвигать, и вообще сама об удобстве чемодана напомнила. И сам и вовсе помрачнел, надо сказать, Я за его мрачным видом наблюдала с нескрываемым удовольствием. Сама же я с удовольствием таращилась по сторонам и вообще чувствовала себя не то в турпоходе, не то на экскурсии по какому-то красивейшему заповеднику, потому что драконий мир продолжал оставаться невероятно просто фантастически красивым. Местная природа напоминала мне одновременно нежно любимую мною Исландию и не менее нежно любимый Непал. То же монументальное северное величие и южное буйство красок. Добавить сюда ещё водопады по сторонам от нас. Вот близко утреннего солнца лазурно-розовые какие-то странные горы, впивающиеся макушками в облака, но при этом лишённые оснований, просто висящие в воздухе невиданных птиц с четырьмя и готова поспорить, даже с шестью крыльями, которые поряд на воздушных потоках прямо над нашими головами в синем-синем небе. И можно сказать, что с каждым шагом стыдное ночное приключение становилось всё нереальнее и невозможнее, словно я видела сон, местами жутковатый, местами красивый и сладкий, но всё же больше стыдный. И невозможный сон. С удовольствием разглядывая бабочек с полутораметровыми крыльями, которые порхают над цветами, точь-в-точь точь наши тюльпаны, только голубые и с бутонами размером с голову, я приняла для себя единственно верное решение. Больше никаких блондинов. Какое-то время мы слушали рассказ Гриши о его невесте. По словам спутника «Прекраснейшие из женщин», Нежно мы трепет нам цветке, достойном горем о сильнейших мира сего, которая томится в плену у извергов. Сначала я слушала с интересом и даже задавала вопросы, но потом, когда Гриша начал повторяться и твердить о локонах цвета расплавленной меди, белой, как макушки гор кожея, а ясных очах, больших, как у лани, и кротких, как у голубки, а грудях, похожих на мрамор украшенных двумя вишнями мне, если честно, надоело подозреваю, что драконам тоже, потому что те слушали с большим интересом только о грудях, а на остальное только вежливо кивали. Нас окружили внезапно, вырвавшись, словно специально поджидали из-за холма, вопя и улюлюкая. Взяв кольцо, затихли, а я смогла рассмотреть окруживших по крайней мере то, что все не были верхом на страусах. Я сразу вспомнила, что ночью и сам назвал таких птичьими людьми. И действительно было в их облике что-то птичье, а ещё они наших индейцев напомнили: пристальные взгляды, поджатые губы, словом непроницаемые выражения физиономии, красноватый оттенок лиц, с высокими скулами и упрямо торчащими вперёд подбородками. Сходство с индейцами придавали ещё и перья в тёмных прямых волосах, доходящих до плеч, полуголые в кожаных штанах и хорошо вооружённые от ножей и сабель на боках до длинных трубок, приставленных к губам, подозривая стреляющих ядовитыми стрелами. Словом суровые, прямо не подойти. Окружившие со своих страусов попрыгали, но те не убегали, перетаптывались ноги на ногу. Надо отметить, что местные страусы были нашим нечита. Во-первых, хоть и выше, а во-вторых, ощутимо сильнее. И выражение аморд, вот не подозревала, что у птиц есть мимика, злое и какое-то надменное, как у хозяев. Я незаметно для себя оказалась между двумя драконами зажатой, а сзади Гриша прикрывал. Проклятие, сказал и сам Киншино. Если выстрелят из своих трубок, мы справимся, а принцесса сразу погибнет, и новый друг тоже, подтвердил Кеншин. А может, успеем? И сам покачал головой. Сам видишь, бесполезно, не достанем, не так не огнём. Звучало не очень обнадеживающе, судя по тому, как заскрепел зубами Гриша сзади. Вот совсем. В это время двое, у кого перьев в волосах побольше было, и ещё знаки какие-то на лицах. На улиток похожие вперёд вышли и принялись пристально-пристально нас разглядывать, причём их вниманием больше поклажа завладела, нежели мы вместе взятые, ну и ваша покорная слуга. Остальные продолжали в нас из трубок целиться, а на этих двоих как-то с почтением косились, из чего можно было смело вывод делать, что они здесь главные. Я, воспользовавшись Их повышенным к чемоданчику моему вниманием, их в свою очередь, беззастенчиво разглядела, и они какими-то подозрительно знакомыми показались. Захотелось её сама спросить: "Не этих ли мы видели ночью на острове фей?" Но тогда пришлось бы о ночи, собственно, местами весьма бурной рассказать. В общем, я промолчала. Вместо этого присмотрелась к туземцам получше. Ночью как-то не до этого было. Помню, тогда еще думала, что физиономию у них раскраснелись от того, что они в пози-зю перед феей выплясывали. А теперь, оказалось, это они сами по себе такие. И вправду на индейцев похожи, только рост там несравненно выше и в плечах шире. «Гарри Поттера не отдам!» — возмущенно прошептала я, потому что двое главных В него уже пальцами тыкать начали и языком цокать. Подозреваю, они и читать не умеют. Кеншин как-то подозрительно на меня покосился, но ничего не сказал. А что тут скажешь, когда все мы под прицелом находимся, особенно мы с Гришей, потому что драконом, как выяснилось, ядовитые стрелы нипочём, а нам людям очень даже опасные. Птичьи люди продолжали безмолствовать. словно хотели дать нам в досталь насладиться ужасом. Ужасом мы не наслаждались, но у меня от нервного напряжения ощутимо засосало под ложечкой. А учитывая, что Гриша не сводил глаз с экстраусов и при этом сглатывал, не переставая, он и вовсе в отчаянии был. «А чего это они серьезные такие?» — тихо спросила Кеншина, пользуясь сильно затянувшейся паузой. Чтобы не потерять лица, пояснил дракон. У них большего позора нет, чем проявить хоть какие-то эмоции или поставить себя в неловкое положение. Ага, пробормотала я. А эти двое кто? Их вожди, что ли? Похоже на то, согласился дракон. В том, что они тут главные, сомнений нет. У меня сомнений тоже не было. Но птичьим людям не понравилось, что мы между собой разговариваем. Молчать, бледные, гаркнул один из них, причём гаркнул громко, а выражение лица ничуть не изменилось, оставаясь такой же отрешённой, непроницаемой маской, словно этот человек был всего лишь костюмом, скафандром для какого-то другого, судя по голосу и интонациям излишне эмоционального. Соблюдайте тишину, пока высшие думают. С таким же непроницаемым выражением лица подтвердил второй. Насчёт высших от Дикарея услышаном, я даже захихикала, о чём тут же пожалела, потому что внимание птичьих снова вернулось ко мне. Меня рассматривали пристально и долго, не пропуская ни одного изгиба тела, от чего захотелось съёжиться и вообще поразмалёванным лицом съездить. А судя по желвакам на щеках драконов, их такое ко мне внимание оскорбило едва ли не больше, чем меня саму. "Сегодня ваш счастливый день, бледные", величественно сказал один из туземцев. "Мы могли бы забрать ваши жалкие жизни, но вместо этого берём в уплату за пользование нашей дорогой лишь ваши вещи и женщину, меня, то есть". Я, услышав такое хамское высказывание, головой помотала показывая, что я против, но на меня никто внимания не обратил, ни свои, ни чужие, что обидно. Чуть шагнув вперед, и сам возвестил. «Ни вещи нашей женщины, ни саму женщину мы вам не отдадим, и если вы уберетесь в дороге немедленно, мы сохраним вам ваши жалкие жизни», — добавил Кеншин. Эти двое главных у птичьих людей обменялись долгим взглядом. Я уже понадеялась, что они всё же прислушаются к угрозам драконов, но, как оказалось, зря. Мы берём назад своё великодушное обещание, с достоинством сказал один из этих. Вы все пойдёте с нами, добавил второй. Из крепких мужчин получаются хорошие рабы. От слов пернатых веяло такой уверенностью, что я сглотнула. Это что же? Придётся к ним в племя топать под прицелом, по меньшей мере унизительно, по большей просто глупо. Да и от намеченного пути не хотелось отклоняться. Кому-то позорез к священной горе надо, кому-то невесту выручать. Я ещё раз скользнула взглядом по непроницаемым лицам, в том, что именно этих двоих мы с Исамом видели ночью на острове фей, лично у меня не было никаких сомнений. Ага, буркнула я вслух. Угу. На меня покосились оба дракона, и я тихо поинтересовалась у Киншина, а как они относятся к магии, к пророчествам там, предсказаниям? Дракон нахмурился, но ответил уважительно. Ага, кивнула я. Навесив на лицо самое непроницаемое выражение, я дракона в чуть плечи пихнула, чтобы пройти далее, и вперёд выступила. При этом трубки, что эти к губам прижимали, за мной не повернулись, из чего сделала вывод, что эти туземные шавенисты за бойца меня совсем не считают, несмотря на лук и колчан со стрелами за спиной. И вот это было обидно. Нахмурившись от этой самой обиды, но при этом стараясь попасть в декарям в тон и говорить надменно и непроницаемо, как они, я заговорила: При этом подняла руку, развернув к ним ладонь. "Хао!" начала я. "Привет великим красномордым воинам, о бледнолицах братьев в великой земле шаляй-валяй". Вожди промеж собой переглянулись, но один из них всё же уточнил: "Это где такая? Что-то мы не слышали о таком странном названии". Я пространственно махнула рукой. "Там", сказала я важно, "за высокими горами" Да за глубокими долами, вроде отстали, но слушали, и как-то напряжённо, что воодушевляло. Важна откашлевшись, выдерживая паузу, я продолжила: "Я, великая скво, из клана смертоносных студиозусов, пришла на сию благословенную землю, чтобы нести пророчество по закону гор". Драконы переглянулись, у обоих на лицах одно и то же выражение. Момы пропали, и что она несёт? А эти наоборот, посмотрели с каким-то новым интересом. Гриша же, который за слышав мою пламенную речь, вперёд выступил с открытым ртом, пора слыша о клане смертоносных стуйозусов, даже поклонился. Надо сказать, поклон Григория и на этих подействовал. Кто-то из тех, что драконов на мушке продолжал держать, всё так же держа, на всякий случай тоже поклонился. Кто-то только почтительным выкотом глаз решил отделаться. Ничего, мы их всех сейчас пройдём. Пророчество? недоверчиво переспросил один из вождей. Но на лице всё та же маска непроницаемая. Я на это величественно кивнула и для пущей убедительности на плечи поплевала. Не знаю, зачем это сделала, но по моим скромным убеждениям, дикарей должно было пронять. Кое-кого пронело, Из ещё не поклонившися, ещё пара тройка воинов в почтении головы склонили. Второй же вождь, который ни разу не слышал о клане смертоносных студиозусов, почти нахмурился. Как докажешь свой дар? спросил он, пожевав губами. Нет, ну надо же, какие мы серьёзные. Что-то тогда они ночью перед феей свою курлы-курлы изображали, мне такими вовсе не казались. Ничего, сейчас пройдём, решила я. А я вам прямо сейчас погадаю. Нагло, так сказала, в традициях, ой, нанэ, нанэ, красавица, позолоти ручку и дай бог тебе здоровья и жениха богатого и неутомимого. Мой наглый тон и уверенность в глазах подействовали. Тем, кто драконов на прицеле держал, было скомандовано на шаг отступить и руки с трубками опустить, но, если что, стрелять без предупреждения. Как ты собираешься нам гадать? У великая сквой из клана смертоносных студиозусов старательно выговорил один из вождей: "Все уважающие себя гадалки делают предсказания, разбросав по дороге внутренности своих врагов". Подсказал второй вождь, и глаза его при этом вредно сверкнули. Если ли он таким образом думал меня пронять, то сильно просчитался. Мы с релькой покерфейс умеем не хуже профессиональных игроков держать. а иначе в нашей академии просто не выживешь. Как еще свое опоздание на пары или прогулы объяснять? Заверив, что у моих врагов давно уже нет в живых, что сподвигло всех, кто до этого поклониться забыл, восполнить сие упущение, я сказала, что гадаю по старинным книгам. Поскольку слово для дикарей было новое, те тут же прониклись еще большим уважением. Скомандовав всем, А особенно к Киншину отвернуться, я извлекла из чемоданчика томик Гарри Поттера и старательно подула на корешок. Распахнув книгу, надула щёки для пущей видительности и уставилась на буквы. Мы его годани ожидали с нетерпением и нарастающим беспокойством. Наконец я старательно хмуря брови, словно внимательно вчитываясь в историю мальчика-волшебника, воспитанного маглами, исторгла Слышу, прогудела я многозначительно, при этом глянув на вождей. Слышу звуки, сильно напоминающие птичий клёкот, но издаваемые человеческими глотками. На лице одного из вождей обозначился явный интерес, на лице другого тщательно скрываемое беспокойство. "Курлы, курлы", старательно вывела я, "кудах-тах-тах". И также старательно покрихтела, поскольку интонации я копирую филигранно, а по словам преподов, пакостничество и талант выводите из себя, у меня в крови, после красноречивой попытки воспроизвести услышанное ночю на острове фей, оба вождя обменялись довольно-таки тревожными взглядами. Я же, окрылённая первой победой, глаза вытряฉила в книжку, Так, что Гриша даже попытался заглянуть через плечо, мол, чего я там такого увидела? Поскольку священная история Гарри Поттера не для посторонних глаз, от Гриши я отмахнулась и возопила: "Вижу! Беглый взгляд наводдил, и вот, они уже не красномордые, а огненно-мордые, прямо с горящими щеками и ушами". Я же продолжала: "Вижу две части тела, подпрыгивающие в ночной тишине, украшенные перьями, когда, простите меня, великие красномордые воины в ваши буйные головы, сей непонятные мне части тел подпрыгивают, ударяются друг о друга и отскакивают в стороны, как волейбольные мячики. Может, из красномордых никто о волейбольных мячиках не слышал, но когда я сообщила что в неопознанных частях тела задницы опознала таки, захихикали не только драконы с Григорием, но и внимательно слушающие меня туземцы. Все, кроме вождей. Я же не стеснялась ни в красочных описаниях, ни в выражениях. Задницы сии, о доблестные воины, с торчащими из них перьями оперением наружу. Это уточнение почему-то рядовых туземцев Да Колик насмешила, а вот вождей наоборот расстроила как-то. Так вот эти два зада звуки издают неведомые и наскакивают друг на друга, аки срамники какие, вещала я. А под ними, знаете ли, другие части тела болтаются, красные такие. Тут уже туземцы покатывались со смеху вместе с Григорием. Кто-то даже, заметив, как парень закашлялся, по плечу его похлопал. Драконы же смотрели на меня, не сказать, чтобы одобрительно, но всё же не мешали. На чём и спасибо. А вожди пошли пятнами. Ну-ка, ну-ка, хорошо поставленным голосом, потомственное вещુંе вопила я и делала вид, что вглядываюсь в печатные строчки. Не вижу, что за счастье тело такие. Выдержав паузу, как всякий уважающий себя драматург, я, наконец, возвестила. А не лица ли это у коленок болтающиеся, у великие красномордые воины, причем лица красные такие и какие-то до боли знакомые? Я пальцем заложила книжку и задумчиво-задумчиво на вождей посмотрела. «Хватит!» — рявкнули они в голос. «Ты доказала, что являешься великой пророчицей скво!» «Ты вольна идти вместе со своими людьми, дабы вершить свою великую миссию!» Подхватил второй. «По закону гор!» Хором подхватили остальные, причем вместе с Григорием. «Красномордые воины!» «Экка я с названием-то угадала!» «Поддержат любое твое правое дело!» и предоставят по первому же зову свои мечи и плевательные трубки. Принимаю ваши мечи и плевательные трубки, с самым серьёзным видом сообщила я, пряча волшебную книжечку в чемоданчик, чтобы вождей лишний раз не нервировать и не искушать отобрать её у нас, поскольку по их лицам было видно, что думают, что там секреты всего мира собраны. Вот всех на свете widehat великих красномордых вождей да некой скромной, но не менее великой скво. Прощались мы, как положено долго, обстоятельно, красноречиво и даже горячо. Меня в очередной раз заверяли в вечной верности, клялись своими мечами и плевательными трубками, а я, несмотря на явное неодобрение драконов, разошлась и раздавала направо и налево своё высочайшее благословение. желала каждому крепкого здоровья и долгой жизни. Причём Григорий тоже с благословением подошёл. А я, окончательно войдя в раж, чуть было им всем женихов богатых да не утомимых не пообещала. Хотя, вспоминая ночные пляски и серию юмористина-юмористея, может кого-то бы такая перспектива и не очень-то оскорбила бы.